Глава 53. А хозяин в замызганном фартуке уше спешил к ним с распортертыми объятиями. Точнее, не к ним, к их провожатому. И без того красная физиономия от избытка чувств стала пунцовой. «Буонджорно, сеньор Джузеппе!» Да, купца тут хорошо знали. Дружеские приветствия были шумными и долгими. Их пришлось прерывать. «Джузеппе!» Скажи этому трактирщику, что нам нужен Джеймс британец. Он должен ждать нас здесь. Он и его спутники. Трактирщик оттопырил губу, задумался, покачал головой, развел руками. Что-то виновато залопотал по-итальянски: Он не знает никаких британцев, и среди его постояльцев нет ни одного человека по имени Джеймс перевел джозепа А ну-ка, дай ему одну монету. Бурцев протянул Джезе свой кошель. Зачем давать? Купец вцепился в сарацинский мешочек мертвой хваткой. «Чтоб память излечить, чтоб кровь не только к роже, но и к мозгам потекла. Давай, давай, не жадничай, не то заберу все золото». Купеческая рука, отдающая чужую монету, дрожала. Теперь на своего знакомца Джузеппе смотрел с плохо скрываемой ненавистью. Трактирщик же был доволен. Дальше некуда. Физиономия счастливчика от радости покраснела настолько, что казалось из-под кожи вот-вот засочится сукровица. Разумеется, вздремнувшая память пройдохи мигом пробудилась. «О, сеньор Джеймс!» – скричал краснокожий. И звонко звука припечатал ладони по лбу. Типа вспомнил. «Си!» Он еще что-то добавил. Расстроенный Джузеппа переводить не стал. Ну и так ясно. Их просили подождать. Хозяин Золотого Льва побежал на второй этаж. Чтобы скрасить ожидания, а заодно отвлечься от трактирной мерзопакостности, Бурцев встал за спиной художника Джопта. Гаврила пристроился рядом, выдохнул восхищенно. Лепота! Да, молодой маэстро был великолепен. Сейчас он делал только наброски, развивающие руку. Но зато какие! Объемные изображения, нужные пропорции, точные детали. Звери и птицы, казалось, вот-вот сбегут и слетят с угольных рисунков. А люди... Выразительные позы, полны движения и экспрессии. Лица живые. И эмоциональные. Блин! И не верится даже, что все исполнено угольком, да на простой дощечке. Джота, целиком и полностью погруженный в работу, не замечал, что за ним наблюдают. творческая лихорадка, однако, или привычка. Бурцев молча любовался необычной экспозицией: вот парусник в бушующем море, вот базилика Сан-Марко, вот жалкая собачонка в грязной подвороте. Вот спокойный венецианский канальчик с двумя гондолами. Вот конный рыцарь при полном доспехе, а вот эсэсовец с МП-40 и надвинутый на глаза каской. Самородок Джота рисовал все, что видел и запоминал. А визуальной памятью молодой художник обладал воистине феноменальной. Не имея ни малейшего представления об огнестрельном оружии, шмайсер парень изобразил весьма правдоподобно. Упс. А это еще что такое? Под расписанными досками лежал большой, свернутый в трубку холст. Край его свисал со стола. «Картина! Настоящая, выполненная не углем, красками!» Бурцев не удержался. Потянул за край, осторожно разворачивая сверток. Полотно открывалось. Больше всего это напоминало... Напоминало... Рубку военного катера. Вот что! Того самого немецкого раумбота, что стоит у причала по соседству с галерой Дожа. Рубка не Рубка не пустовала. На первом плане благодушно скалился длиннолицый тип в фуражки. Капитан судна? Да, похоже на то. Наверное, это было что-то вроде портрета. Доблестный ареец на боевом посту. Пост, кстати, прорисован с изумительной точностью. Все до мелочей. И штурвал, и рычаги, и навигационные приборы. Блин, да по такому наглядному пособию можно заочно учить морскому делу. И научить можно. Раумбот сайт команды изнутри выглядел попроще, чем Катя, который Бурцев излазил вдоль и поперёк во время службы в армии, на основе местных учениях десантуры и морпехов. Сверток скользнул со стола и оказался в руках у Бурцева. «Кекоза? Дове?» – стрепенулся художник. Джота оторвался от работы, поднял глаза. Недоумение, тревога и непонимание отчиталось в его взгляде. Флорентийский живописи витал еще где-то там, В мире грез и невыписанных образов, слишком далеком от трактирной грязи, парню требовалось время, чтобы спуститься на грешную землю. Бурцев же буквально пожирал картину глазами. Потом цепкие руки маэстра вырвали холст. Джотто запунцовел не хуже трактирщика. Готовясь к перебранке и драке, сжал измазанные углем кулачки. Но вдруг стулся, выпустил воздух, пробитый мяч. Губы маэстра расплылись в улыбке хищника, учуявшего добычу потом сложились восторженное о в глазах блеснул сумасшедший огонек. больной на голову флорентийс бесцеремонно ткнул бурцова черным пальцем что-то быстро-быстро затараторил фача фача это слово чаще других слышалось в сбивчивом лепете фача что это такое на всякий случай поинтересовался бурцов у джузеппе лицо ответил венецианец с моим лицом что-то не так Джота Джотто и понравилось ваше лицо, сеньор Базилио, пояснил венецианский купец. Бурцев невольно отступил от возбужденного живописца. Он голубой? Как, простите? Ну, предпочитает мужчин? Знаешь, Джузеппе, с художниками такое иногда случается. Нет, что вы! Он просто хочет писать с вас портрет. Говорит, у вас очень колоритная внешность. А-а-а! Бурцев вздохнул с облегчением. «Ладно, пусть малюет. Только сначала спроси парня, как он умудрился нарисовать вот это?» Бурцев указал на смятый холст. Картина с капитанской рубки покрывала теперь весь стол. И не было нужды уточнять, что именно имеет в виду обладатель колоритной фатчи.